Для разработки Соколовых Бердяев вынужден был избрать другой путь. Поэтому он дал задание старшему Филеру Сачкову познакомиться с прислугой Соколовых Бицуйной и поухаживать за ней. Вскоре та воспылала страстью к молодому человеку. Сачков приходил к Бицуиной на кухню и, сидя за чаем, имел возможность получать информацию о ее хозяевах, о том, кто к ним приходит. В сентябре скрытое наружное наблюдение зафиксировало передачу чемодана Соколовым неизвестному лицу, являвшемуся связным Гольцина. Филеры установили, что гость с чемоданом приехал в дом Никифорова, В Столешниковом переулке. На следующий день неизвестный встретился с Копыловой в сквере у храма Христа Спасителя, а после с Гиршбергом Филипповой и Николаевым, которые уже были известны охранному отделению. Тогда же департамент полиции проинформировал Бердяева о том, что в Москву должно прибыть неустановленное лицо с нелегальным грузом газеты и самоуправления номер 2 Поэтому ротмистр принял решение задержать человека, получившего чемодан от Соколова. У задержанного обнаружили документ на имя отставного прапорщика Золотова. В тот же день Бердяев установил, что на эту фамилию Симбирский военный начальник никакого документа не выдавал, и так нужно было установить личность Золотова. Но ночью он сбежал из камеры дома предварительного заключения, выломав оконную решетку, воспользовавшись тем, что надзиратель крепко уснул. Бердяев поднял на ноги всю филерскую команду. Возможно, сбежавшего и не нашли бы, но помог случай. На вокзале Московско-Казанской железной дороги дежурил один из опытных филеров Полтарацкий. Около 23 часов, когда ушел последний поезд, он вышел из здания вокзала и недалеко встретил известного ему присяжного поверенного Родионова, который сделал вид, что не узнал филера. Это показалось Полтарацкому подозрительным и он стал за ним следить. Вскоре он увидел, что за Родионовым следует человек с поднятым воротником пальто, в котором тот явно прятал лицо. Филер незаметно последовал за ним. Когда же Полторацкий убедился в том, что между неизвестным и Родионовым поддерживается зрительная связь, он принял решение задержать человека с поднятым воротником. Каково же было его удивление – когда в задержанном он опознал сбежавшего Золотова. При нем оказалось три фальшивых паспорта на имя Петровского и 79 рублей. Бердяев доложил в департамент полиции о вторичном задержании Золотова. Оттуда пришло указание доставить его в Санкт-Петербург, Вскоре Бердяеву сообщили, что задержанным Золотовым оказался родоволец Бычков, сбежавший из ссылки. Напомним, что до этого события департамент полиции, сообщая Бердяеву о неизвестном лице, пребывающем с грузом газеты самоуправления номер 2 и скрыл, что им является Бычков. Эту информацию департаменту полиции предоставил тайный агент Попов, состоявший в то же время на связи у Бердяева. Попов узнал от Копылова и Фигнер о прибытии Бычковой и сообщил об этом в департамент полиции, а не Бердяеву. Конечно, тайный агент действовал согласно данной ему инструкции и не мог знать, что Бердяев – Аналогичную информацию еще ранее получил от тайного агента Серебряковой. Таким образом, Бердяев тоже умело шифровал свой источник информации, не называя Серебрякову, а только упоминая о ней как о мамочке. Эта кличка дана была ей Зубатовым. В ноябре 1888 года